Глава десятая. Новая система. «Да что вы!» — спросил я, стоя практически в дверях между вагонами. «С чего вы мне с вами разговаривать? Еще и в таком тоне!» «Послушай-ка!» — рука дернулась ко мне, но тут же замерла, я не дрогнул. «Ух ты, смелый какой! Ты хоть знаешь, кто я такой?» «Тон попроще!» — холодно ответил я. «В противном случае знать тебя все будут исключительно по памятнику. Реакция моих хуже не стала». Я вовремя увернулся от выброшенного вперед кулака, направленного мне прямо в лицо. Уклонился, но тут же ударил снизу вверх, левый поддых Не моя рука, но удар получился неплохим. Помощник шел впереди, а белое пальто пока что разбиралось с официантом. Через стекла дверец между вагонами все было хорошо видно, пока коричневый разгибался. Я заметил, что правая рука у него опять потянулась к пистолету. Теперь последовал мощный пинок. До пистолета мой противник не успел дотянуться, но пальцы о металл ободрать успел. Следующим ударом я отбросил его назад, потом наклонился и забрал оружие. «Интересные методы переговоров у тебя», — я спрятал стрельца в карман. «Может, когда-нибудь потом поговорим, когда ты выяснишь, кто я такой?» «Штефан знает, кто ты такой», — прохрипел человек в коричневом пальто, поджимая под себя ноги. «Если ты хочешь на меня прыгнуть, подумай дважды», предупредил я и дал знак помощнику возвращаться в наше купе. Твое оружие я пока что попридержу у себя». «Штефан в черном? Лежавший на полу не спешил ответить. Я подступил ближе и приготовился нажать ботинком на пальцы. «Не люблю так делать, но сделаю, если не услышу ответа». «Проклятая ищейка!» «Я не сыскарь», — ответил я. «Считаю до трех. Раз, два». Распахнулась дверь вагона ресторана, И я машинально поднял голову, как раз вовремя, чтобы увидеть направленное на меня оружие. Нос стрелок смотрел на лежавшего напарника. Он отвлекся на секунду. Этого хватило, чтобы в моей руке появилась патрия. «Брось!» — приказал я второму, глядя за его спину. «Официант, если заметит переполох, вызовет охрану поезда. Не место и не время. А сам потянулся за вторым пистолетом. Дополнительный козырь не повредит никогда». Только достать его я не успел, потому что лежавший на полу человек в коричневом пальто изо всех сил дернул меня за ногу. Я потерял равновесие, выпустил из рук Патрию, но, падая еще успел нащупать вражеский стрелет за поясом. Хорошенько приложившись спиной об пол, я уже выхватил пистолет. Белое пальто по-прежнему целился в меня, а коричневый так и не отпускал мою ногу. Аржемич, похтя выдал лежавший, чего ты медлишь, выруби его! Я потянул ногу на себя, толкнул противника, но тот не отцепился даже после второй попытки. Ржемич взвел курок, невзирая на мое оружие. Где-то мелькнула мысль, что убивать людей еще до прибытия в штате никак не стоит. И потому я чуть опустил оружие, направив его на бедро, а затем спустил курок. Раз не хотели слушать, пришлось добавить немного экспрессии скучному белому пальто, разбрызгав красного по его полам. Ахнул человек в коричневом, а затем получил каблуком от меня в зубы. Следующий добротный пинок достался руке с пистолетом, падающего в белом. Я вскочил быстро, как мог, распахнул дверь и вернулся в вагон-ресторан, где пара официантов уже встревожила с раздавшимся выстрелом. «Сюда охрану», — попросил я. «Там двое человек, они напали на меня. Вы их знаете?» Оба молча покачали головами, но охрану вызвали. «Мой вагон вы знаете», — добавил я и поспешно удалился из вагона. «Стрельба в мои планы не входила, как и драка, поэтому надо было вернуться к своим и при необходимости успокоить их». Я осторожно перешагнул Ржемича и его напарника. Последний был без сознания. Кажется, он хорошо получил по лицу. Сам Ржемич сейчас вываживал белое пальто в грязи и крови. «Надо было бросить оружие, когда тебя просили», — высказался я, проходя дальше в вагон. Из купе уже высунулись любопытные. Кто-то вышел, намереваясь помочь, но я отправил всех обратно. «Охрана сейчас придет и заберет их, и заодно всю помощь окажет». «Я слышал выстрелы», — воскликнул кто-то. «Охрана разберется», — добавил я. «Может, вы знаете, где были их места?» «В середине вагона сидели». «А почему вы спрашиваете, кто вы такой?» «Разрешите?» Я протезнулся дальше, игнорируя вопросы. «Здесь?» И приоткрыл дверцу купе. Внутри никого не было. «Спасибо», бросил я через плечо и пошел к своим. «Постойте, а как же...» «Охрана разберется», — ответил я. Те попались мне навстречу в следующем вагоне. Я представился, а потом передал оба пистолета двум охранникам, которые спешили к месту перестрелки. Показав документы и билет, я прошел дальше, а сотрудники в строгой темно-синей форме, удовлетворившись данными, не стали задавать лишних вопросов. Оставался еще третий, тот самый, что носил черный цилиндр, Штефан, как его назвал человек в коричневом пальто. Его я нашел в нашем купе. Он сидел с краю, подвинув моего помощника к окну. Ани и Белосельский с напряженными лицами сидели напротив. О, Штефан, поприветствовал я его, не заходя внутрь. — Кажется, в нашем купе стало тесновато, и достал пистолет так, чтобы ствол смотрел в лицо поляку, но оставался невидимым для большинства других. — Вам известно мое имя? — вежливо спросил он, поправив цилиндр, что лежал на столе. — Польщон. — Кажется, ваши спутники сболтнули немного лишнего, — продолжил я, хотя сперва совсем не были настроены на разговор. — А что насчет вас? Есть желание побеседовать немного? — Вполне вероятно. — Но... «Но, как вы и сами мне только что сказали, в этом купе стало слишком тесно. вагон ресторана идеально подойдет для диалога. К тому же я еще не пил кофе сегодня, вполне можем переговорить». И, закончив фразу, я посмотрел на троих моих спутников. Никто не испуган, не бледен, не трясется, держится все неплохо, пусть и немного напряженно. «Можно и кофе», — сказал Штефан. «Вы же уберете это?» — он указал пальцем на пистолет. «Если от вас не исходит никакой угрозы...» — начал я, оборвав сам себя, но оружие убрал. «И вы пойдете первым?» «Что происходит?» — спросила Аня. «Все в полном порядке. Не извольте беспокоиться». Позволив себе легкую улыбку, ответил Штефан. «Мы всего лишь переговорим. Просто мы с его помощниками...» — я просунулся в купе чуть глубже. «Не смогли договориться. Очень несговорчивые были». — А мне казалось, что у меня самые располагающие к себе люди. Штефан взял в руки трость, поднялся и вышел в проход, обогнул меня, стараясь не прижиматься, затем шагнул вперед, немного обернулся. — Идете? — Само собой, — ответил я. — Нам же обоим поговорить надо. Штефан вытянулся и пошел прямо, не прихрамывая, только постукивая тросточкой в пол. Я шел позади в паре шагов от него. Перед вагоном-рестораном не осталось ни одного тела, Охрана унесла обоих, только кровь на полу осталась. Штефан повернулся ко мне. «Похоже, здесь и произошел ваш разговор. Где мы встретились с теми, кого вы подослали, там и поговорили», — ответил я беззлобно. «Хватило, к счастью, одной попытки». «Я никого не подсылал», — ответил Штефан, на сей раз не оборачиваясь. «Советую вам не делать голословных обвинений». «Ржемич назвал ваше имя». Я пока еще колебался по поводу того, как обращаться к таинственному преследователю. «Они сами решили пойти поговорить с вами», — продолжил он, — «проявили инициативу». «Допустим», — я сел рядом с поляком за столик. «Так что же, они ваши помощники, коллеги?» «Сейчас их нет рядом с нами. Какая разница, кто они?» Продолжал уклоняться от ответов на мои вопросы Штефан. «Мне пудали кофе. Поляк попросил чего-нибудь посолиднее в плане еды». Пока он разговаривал с официантом, я присмотрелся к тонкому лицу с маленькими, едва заметными усиками. Глубоко посаженные черные глаза блестели, а под перчатками, которые он решился снять, усевшись за стол, я заметил пару серебряных колец на пальцах. В остальном ничего приметного в этом человеке не было. Возрастом он был, скорее, лет на пять-десять старше меня, чем среднего, но все же морщины на лбу имел. — Начнем, пожалуй, — вздохнул Штефан. Сперва я бы хотел спросить, насколько плохо обстоят дела с моими людьми. Один получил в челюсть, но вроде бы целый, а другой пулю в бедро. — Слава? — Ржемич, — ответил я. — Хм, он давно напрашивался на подобную стычку. — Нехорошо держать при себе людей таких, которые, не задумываясь, стремятся решить любые вопросы агрессии, — ответил я. — Как и вы, — полувопросительно проговорил поляк. Я слышал только один выстрел ваш, судя по всему. Так что, кто как не вы, привыкли решать все вопросы агрессии. И все же мне интересно, что такая интересная компания забыла в Польше? — В землях польских, — уточнил я, заметив, как перекосила Штефана. — В Польше, — с нажимом произнес он. — Думаю, что вы уже догадались, по какому поводу мы с вами решили поговорить. Могу только предполагать, не более. «Теперь уже я решил начать уклоняться от ответов, потому что догадаться о том, что именно представляет Штефан, особенного труда не составило. Следовало быть более осторожным. Но лучше, если вы сами скажете, чтобы избежать возможного недопонимания». Я потянулся к чашке. «Похоже, вы все же не представляете, о чем речь. Как и вы». «Почему же, почему же?» Штефан благодарно кивнул официанту, который принес ему еду, а потом спросил достаточно громко, чтобы я слышал. «Простите, а двоих унесли или увели? Вы не обратили внимания?» Одному несли, второй сам шел», — ответил официант. «Благодарю вас», — Штефан вернулся ко мне. «Я ведь должен знать, что происходит с моими людьми и насколько опасно мое новое окружение». «Кто вы?» «Я? Вы еще не поняли?» «Совершенно», — нахмурился я поверх вновь поднятой чашки кофе. «А ваши загадки уже начинают утомлять. Если наш разговор и дальше пойдет в этом же русле, то я не вижу смысла его продолжать. Кого вы представляете и почему ваши люди посмели наставить на меня оружие? Кто же вы такой, что на вас нельзя уже и оружие направить?» Штефан попытался тонным смешком обратить высказывание в шутку, но мое мрачное лицо быстро стерло улыбку с его лица. «Я не хочу давить, но все обошлось, поэтому с моей стороны к вам никаких претензий пока что нет. Пока нет». Но все может измениться, а в каком направлении — увидим. Так что, Штефан, я облокотился на стол обеими руками, не думая о защите или нападении. Здесь есть свидетели, но внешне я все же показывал абсолютное доверие, старательно вводя в заблуждение поляка. «Наш с вами разговор никак не клеится», — ответил вместо ожидаемых мной слов Штефан, поскрябал вилкой по тарелке, а потом отложил приборы в сторону. «Как ты уже знаешь, меня зовут Штефан. Давай на чистоту. Фамилии я тебе все равно не на назову, потому что не пригодится тебе с таким поведением. Сопровождающей дочери императора очередная щейка. Он провел ладонью по столу, потом посмотрел на нее, точно она покрылась слоем пыли. На деле же осталась такой же чистой, как и раньше. А теперь я попросил бы выслушать меня. Знать не знаете, кто я такой? Нет». Штефан покачал головой. — И не желаю. А ты, как и полагается любой ищейки, сейчас будешь сиять документами, тыкать, что ты из третьего отделения и прочую чушь городить начнешь. — Барон Абрамов. Штефан на миг замер с отвисшей челюстью, потом собрался, звонко стукнув зубами, а потом нервно моргнул глазом. — Максимилиан Бернард? — громко выкрикнул он. — А, да, — ответил я. — Тот самый, у которого дед... Я попытался вспомнить, что настоящий Максимилиан Бернард говорил мне по поводу родни, и что у него даже была большая тетрадь с родословной, всеми, кто был в списках дальних и даже очень дальних родственников. Пожалуй, мне стоило плотнее этим заниматься, если я встретил как раз такого. — Мой отец знал твоего, постоянно рассказывал, — ахнул Штефан, — и не думал, что встречу. — Но ты бы не стал ищейкой, уж точно нет, — поморщился он. — Ты бы не стал. «Так, барон Абрамов, кем же ты работаешь?» «На императора работаю», — ответил я коротко. «Но кем?» «Напрямую. Помогаю в разных проектах». «Хм, проекты? Какие же?» — Штефан оживился. Через вагон-ресторан в сторону моего вагона прошел человек в белом пальто. Заметив меня, он обернулся, посмотрел, вытаращил глаза, а потом широким шагом приблизился к столу. «Ржами за тебя кровью почти зашел!» И замахнулся, но Штефан свалил того с ног, а я остановил официантов, что собрались уже звать на помощь. Все в порядке, дружеские разногласия. А те оба что-то бормотали друг другу. — Я понял, понял, — вопил лежавший на полу, когда Штефан встал. — Понял, исправлюсь. Потом вскочил на ноги, уставился на меня совершенно ошалело, вытянул руки по швам, склонился как-то несуразно-неловко. — Максимилиан Бернард, — пробубнил он, — приношу свои искренние извинения, не узнал, совсем не узнал. — Откуда тебе? — ответил я, и кивком отпустил его прочь. — Это же был тот самый Слава, — спросил я у Штефана. — Кто он такой? Кто вы все такие? — Все просто, — улыбнулся поляк, да и выглядел он уже чуть более добродушно, чем прежде. — Мы — автономия. Смотрим за тем, чтобы на нас не наседал никто особенно. Ни центр, ни соседи из-за границы. — Может, я смог бы помочь? — оживился я и попросил еще две чашки кофе. — Все-таки у вас здесь такая щекотливая ситуация, не хочется ни с кем ругаться, а все давят. Местность здесь такая, понимаю, — добавил я, когда провел аналоги с братским государством. Территории другие, но в счет исторических особенностей суть почти та же самая. Жуткие параллели. — Помочь нам? от чего же и нет. Штефан расправил пальто, сев обратно за стол, взялся за чашку. — У нас дел много, рук не хватает, а дела мало того, что сложные, так еще и опасные. «Но прям вот так сразу, не проверив. Ты же в тетен едешь. Послезавтра мы с тобой переговорим обязательно», — добавил он. «Хотя бы вкратце. Я давно живу возле центра не знаю о происходящем в ваших землях», — попросил я. «Еду сюда со вполне разумным заданием, но не имею представления о том, что происходило в последние десятилетия. Ты говоришь о равновесии называешь земли отдельной страной». Звучит странно, но поговорит и с моей невестой она бы нашла несколько психологических особенностей в твоей речи. Особенностей, невеста? Штефан дернул бровью. А кто твоя невеста? Аня, ответил я, та самая Романова. Звучит все лучше и лучше, воскликнул Поляк, если ты не врешь конечно. Вдруг ты злопамятный слишком, кто тебя знает. Нет, проверю кое-что. А пока. «Общая ситуация...» «Так, черт!» Штефан отхлебнул слишком много кофе и поперхнулся. Прокашлившись, он продолжил. «Наши западные соседи, как и северные, из-под тишка делают много гадостей, распространяют слухи, сыплют деньгами...» «Понимаешь, Максимилиан, когда единую нацию пытаются разудрать соседи, а наша столица не делает практически ничего, сложно поддерживать единство изнутри земель и единство с центром...» Новая система взаимоотношений внутри одного небольшого региона застала меня врасплох. Слишком много переменных появилось. Но следовало бы задуматься о том, правду ли говорит мне Штефан. «Значит, нам с тобой надо будет встретиться в Штетине через день после прибытия», — предложил я. «Зла я, так и быть, за нападение не держу. Хотя я не слишком верю в то, что твои люди сами по себе решили мне навешать». «Они хотели отвести тебя ко мне поговорить, но слишком настойчиво». «Атмосфера у нас такая, привыкли они», — рассудил Штефан. «Спасибо за разъяснение», — хмыкнул я и протянул руку. «До встречи».